Глава двадцать девятая Уходя, Зои так сердилась, что даже не заметила туч, сгустившихся над вершинами гор. Как все жители Лондона, она привыкла к тому, что погода сегодня лишь слегка менялась по сравнению со вчерашним днем. Каких-то резких перемен обычно не происходило. Она и прогнозы погоды никогда не слушала. Зои включила радио, которое помогало ей привыкнуть к местному акценту. Так что она старалась всегда держать его включенным. К тому же Харе нравилась музыка. Но теперь, когда Зоя услышала, как диктор говорит о грозящем буре и что нужно быть осторожнее, она не обратила на это особого внимания. Вместо того, она погрузилась в собственные мысли, ругая себя за глупость, за то, что ей казалось, будто она может что-то изменить. Миссис Маглон точно знала, как должна вести себя Зоя. Склонить голову, благодарить за крышу над головой, еду и деньги, до тех пор, пока не бросит снова этих детей такими же, какими они были прежде. в их одежде не по росту и на диете из одних тостов, бесконечно одиноких и отрезанных от всего мира. Но она ошибалась. Почему Рэмзи ничего не видит? Зоя, сидя за рулем, злобно думала о нем, что происходит с их отцом. Хари своего почти не знал, но Рэмзи ведь был здесь с тремя страдающими детьми, которые отчаянно в нем нуждались. Как он может быть таким бездумным? Может, это потому, что он аристократ? Или что-то вроде безумного социопата? И его бывшая это выяснила, к своему несчастью. Да, возможно, она и вправду не сможет ничего изменить, как и сказала миссис Смоглон. Но она не отступит и не опустит руки. Кто-то же должен позаботиться о детях? Даже самых ужасных. Хотя она явно что-то затронула в Патрике, а Патрик тронул ее. Любому, кто был добр к ее собственному ребенку, была гарантирована вечная преданность Зои. Она оглянулась назад на Хари. «Отлично!» — сказала она самым бодрым голосом. «Сегодня детский сад». Харри ответил ей взглядом, полным отвращения. «Ага!» — воскликнула Тара, когда они появились. «Блестящий Харри! Мы как раз собрались спеть песенку о том, какие мы молодцы. Ты ведь любишь песенки?» «Вообще-то...» — начала была Зоя. «Ох, ну да!» — перебила ее Тара, когда личико Хари начало морщиться. Не тревожься, мы тебя посадим в задний ряд, и ты сможешь хлопать в ладоши. Я ненадолго тебя оставлю, Хари, в отчаянии сказала Зоя, ненадолго. Ты можешь поиграть снаружи. И она справилась, как-то умудрилась снова ожесточить сердце, повернулась и ушла от своего малыша. Это ради него самого твердила она себе, но и сама не смогла в это поверить. Вся в слезах, Зоя забралась в книжный фургон, заметив, что высокая трава вокруг сгибается. но не обратив на это внимания, хотя трасник уже буквально прижался к земле. Все коровы и овцы на лугу легли, но для Зои это абсолютно ничего не значило. Она пропылесосила все внутри, расставила как следует и уже чуть более уверенно, осторожно проехала по кругу, огибая неподвижную курицу и направляясь потом вверх по холму. Ленокс был на ферме. Проверял, хорошо ли привязаны тюки сена, когда увидел Зои и выскочил из амбара, размахивая руками вслед удалявшемуся фургону. Прогноз был пугающим, и, конечно же, не стоило вводить на открытое место такую высокую машину. Он понятия не имел, о чем думала Зоя. Нина ни с какие деньги не выехала бы сегодня. Наверное, лучше даже не говорить ей, что Зоя повела фургон при желтом уровне опасности. Если ей удастся доехать до деревни, а потом еще и вернуться, это будет сродни чуду. Ленокс позвонил Зои. Конечно, связи не было. На этой дороге во многих местах сигнал не проходил. Да и надвигавшиеся тяжелые тучи дел не способствовали. По правде говоря, Зоя решила в тот день уехать подальше. Она чувствовала, что слишком устала от любопытства жителей Киринфифа, постоянно твердивших, что Нина великолепна и невозможно быть лучше. Кроме этого, они постоянно просили передать ей разные вязные вещи. И Зоя предполагала, что ребенок Нины будет самым шерстяным из всех младенцев всех времен и народов. А еще они никогда не знали точно, какая книга подойдет к их нынешнему настроению. Они просто ждали, когда Нина им это скажет. Она-то всегда знала. Работа в книжной лавке казалась таким цивилизованным простым делом, но Зое приходилось тупо смотреть на милую старую женщину, громко спрашивающую, нет ли у Зои книги, которую она уж точно не читала, но хотела бы прочесть. И каждый раз, когда Зоя предлагала ей что-то, та качала головой и говорила «Нет, не в таком роде». Нина оставила Зое заметки о маленьких деревнях вокруг и о местах, где-то могла бы время от времени останавливаться, в основном по вторникам и средам, в дни фермерской торговли. Еще она оставила карту. Там были обозначены места, где на шотландском Нагоре совершенно не связи. И пункты, где она, к счастью, есть почти всегда. И Зоя пытался одновременно вести фургон и разбираться в маршруте. Грома не было. Это не походило на грозу. Но внезапно полил дождь. Грохочущий ливень, потоки воды полились по лобовому стеклу, а снаружи деревья сгибались почти, доставая кронами до земли. Зоя присмотрелась. Может, ей следовало встревожиться? Ведь все говорили, что тут бывает очень плохая погода. Это, собственно, было первым, что вообще люди говорили о Шотландии. Вы ведь знаете, что погода может резко измениться? Колеса фургона начали то и дело буксовать. Зое приходилось выравнивать машину, ее сердце начало биться сильнее. Зоя вдруг поняла, что после рождения Хари стала внимательнее относиться к собственной жизни. Прежде, как и многие подруги, она бывала иногда легкомысленно, водила машину слишком быстро. Ложилась спать слишком поздно, вытворяла разные глупости, вела себя безрассудно, потому что она была одна. Но теперь она была не одна, и от этого все кардинально изменилось. Внезапно стало жизненно важным не попасть в аварию, не натворить глупости, выпив лишнего, и так далее. Мысль о том, чтобы оставить маленького ребенка без матери, какой бы она ни была и как бы она ни справлялась с материнством, слишком ужасна. Зоя могла расплакаться, вообразив себе обстоятельства, при которых кому-нибудь пришлось бы объяснять все малышу, и как бы при этом растерянно исказилось его личка, и как полицейский офицер старался бы изо всех сил, чтобы рассказать обо всем как можно мягче. Насколько же ужасной должна была сложиться ситуация у матери маленьких Урквартов? Что вообще могло сломать ее настолько, что она бросила своих детей? Что или кто? В общем, Зоя на всякий случай добросовестно поглядывала в боковые зеркала, делая все абсолютно правильно. И все было бы хорошо, если бы она не замедлила ход перед поворотом на выезд к стоянке у озера. Оттуда в тот момент выезжал пассажирский автобус, явно слишком спешивший. Бешеным порывом бокового ветра автобус начал разворачивать поперек дороги. И чтобы объехать его, Зоя резко повернула и по переднему окну фургона ударила низко нависшая большая ветка.